Короткие рассказы для детей. История 75. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Евангелие от Матфея 6 глава, одиннадцатый стих Теперь Иоган и его собака Тако были избавлены от злого мужика. Они шли все дальше и дальше, через горы и долины, и уже долго ничего не ели и не пили. Оба так устали, что не могли дальше идти и присели отдохнуть на бревно. Мальчик начал молиться. «Отче наш, сущий на небесах!» Слова «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» он произнес очень громко. Сразу же ему пришла мысль, если люди просят у Бога хлеба, то кто-то должен им дать этот хлеб, поэтому надо идти и искать Божий магазин. Он встал с бревна, и они с пошли в ближайшее селение. Он ходил по улицам городка и все время думал, где же может находиться Божья булочная. Он как раз хотел свернуть в следующий проулок, как вдруг на двери одной булочной лавки увидел большую картину, изображавшую Спасителя Христа. «Тут должна быть Божья булочная», — подумал Иоган, и вошел. Тако он привязал на улице к забору. Как здесь все пахло! На полках лежали пирожные, торты, Хлеб, булочки и шоколад. За прилавком стояла приветливая булочница. «Я пришел за насущным хлебом». «Да, милый, здесь ты можешь его получить», сказала булочница. «Какой хлеб ты хочешь и сколько?» Яган указал на две маленькие буханки. «Дайте мне, пожалуйста, эти две маленькие булки». С удовольствием, мальчик, сказала добродушная продавщица. Она взяла две булки хлеба и завернула их в бумагу. Иоган взял хлеб и, подойдя к двери, сказал Бог да вас даст вам за вашу доброту. Большое спасибо за насущный хлеб. Мальчик, да ты ведь забыл заплатить за хлеб, сказала булочница. Кто же тебя послал? «Мой отец на небесах», – произнес мальчик застенчиво. «У тебя что, нет денег?» – спросила женщина. «Нет. Мои родители умерли, и вот мой небесный отец послал меня к вам. Я сегодня утром помолился ему и верю его обещанию и его слову». «Какому слову?» – удивилась продавщица. «Ну, хлеб наш насущный дай нам на сей день». Я увидел на вашей двери картину со Спасителем и подумал, что это Божье булочная. У булочницы на глазах показались слезы. «Да благословит Господь тебе этот хлеб! И если ты снова проголодаешься, то приходи. Я всегда дам тебе что-нибудь покушать». Иоган сияющими глазами выбежал на улицу и закричал «Здесь!» «Божья булочная!» Вечером добрая булочница решила еще раз обойти вокруг дома, посмотреть, все ли в порядке. «Что вы думаете, кого она там нашла?» «Да, это был наш Иоган и его друг Тако. Устав от долгого пути, он прислонился к стене дома и мирно спал. Булочница рассказала обо всем мужу, и они решили оставить мальчика у себя, так как у них не было собственных детей. Когда Иоганн вырос, эта булочная стала принадлежать ему. Он назвал ее «Божья булочная». Его магазин был самым лучшим в городе. Если к нему приходили голодные дети, то Иоганн всегда дарил им их насущный хлеб. А теперь мы поблагодарим Отца Небесного, что Он печется о детях Своих. Он посылает добрых людей, которые помогают им. Поблагодарим Его, что Он хочет сохранить и защитить голодающих детей в Индии, Африке и во всех других странах Земли.